Глава шестая. Самый неблагополучный участок мы миновали, пройдя по крышам. Как только улицы стали почище и получше освещены, а расстояние между домами увеличилось, мы спустились на землю и пошли пешком по неопрятным, выщербленным камням. Газовые фонари покрывали улицу редкими неяркими пятнами, а грязная мостовая неприятно подчавкивала под ногами. Скорее бы уже выбраться в какое-то более приличное место. Куда мы идем? Спросила я, послушно следя за сорби. У меня есть коляска. Только к дроныку не проедет. Улицы слишком узкие. Оставил возле харчевни. Сначала ее заберем. Герцог замолчал. Я тоже некоторое время шла молча, обдумывая, как бы задать следующий вопрос. Помявшись еще немного, все-таки спросила. Милорд, «А как вы в Атан попали? И как мы отсюда выберемся?» Джек тихо вздохнул, притормозил на секунду, обернувшись ко мне. «Как-как? Купил специальное разрешение на въезд?» «Купил? С недоверием протянула я. Так просто?» «Нет, дорогая, боюсь, что это не так просто». Я тихо шла, ожидая продолжения, однако мой спутник хранил молчание. «А обратно вы как нас заберете?» Наконец, не выдержала я. Джек закатил глаза к небу, слегка покачав головой, видимо, показывая, что я его уже достала. «Сегодня утром я с женой и двумя детьми приехал в Атан. С ними же и уеду. А ты?» – указал на меня пальцем мужчина. «Наша служанка». Я на секунду призадумалась. «Хорошо, я поняла, как мы уедем. Марьям с детьми будут вашей семьей. Я служанкой». «Но кто тогда с вами вместо нас приехал?» «Какая тебе разница?» Рисковато ответил Сорби. «Ну как это, какая разница?» Опешила я. «А вдруг из-за меня кто-то пострадает? Я на такое не согласна!» Мужчина снова шумно выдохнул воздух, искоса взглянул на меня, Затем пробормотал что-то вроде «А, ладно!» И указал рукой в один из переулков. Я проследила за его жестом и... Чуть не села прямо на мостовую, из темноты подворотни неспешно выруливала «Я?». Как интересно! Девица, одетая в точно такое же платье, что было на мне, пока его не испортил Сурби, подошла вплотную к нам и остановилась. Я присмотрелась внимательнее, мое лицо, моя прическа, даже аура моя, точнее та, что была у меня сейчас. Нет, не аура, только макияж под которым ничего нет. Ничего себе, фантомчик! «Погодите — Погодите-ка! Я потрясенно развернулась к герцогу и едва слышным шепотом произнесла. — Здесь же нельзя колдовать! Как у вас это получается? Мужчина недовольно поморщился. — А, это свойство дара! Круто! Неудивительно, что он говорить не хотел. Такие вещи обычно скрывают. Вроде как лишний туз в рукаве. Мало ли где пригодится. Я обошла вокруг фантома, попытавшись легонько ткнуть его пальцем и ожидая, что тот сейчас пройдет насквозь. Однако ничего подобного не случилось. От неожиданности у меня чуть челюсть об мостовую не ударилась. «Оно материальное!» – прошептала я. В ответ нахальная девица довольно больно хлопнула меня по руке. «Сама ты оно!» «Она материальная!» сделала я ударение на втором слове, выразительно глядя в глаза джеку и пытаясь найти там хоть какой-то отклик, который подтвердил бы мои догадки и разговаривает И что абсолютно спокойно отозвался мужчина без тени беспокойства глядя на меня. Неужели я ошиблась снова черт не стану же я прямо спрашивать сорби равнодушно пожал плечами, Словно такое сплошь и рядом встречается. Вот как значит, задумчиво произнесла я, и губы напротив воли расплылись в широкой улыбке. Однако на лице мужчины ровным счетом ничего не изменилось. Никакой реакции на мои слова. Мы медленно продолжили путь, теперь уже втроем. Не верю, не могу я снова ошибиться. Я снова взглянула на Джека, пытаясь найти в нем что-нибудь знакомое что-нибудь джокеровское, а лучше бы под ноги внимательнее смотрела, потому как, увлекшись, не заметила на мостовой выступающий камень, зацепилась об него и... Да, я упала. Но перед тем машинально, не думая, щелкнула пальцами, пытаясь остановить падение. Уже приземлившись на четвереньки, я, не вставая, подняла руку и с ужасом уставилась на собственные пальцы. Же, Ари, что же я натворила? Пыталась колдовать. С каких пор у меня подобные машинальности взялись? Лучше бы в лабиринте пальцами щелкала. Там бы все равно было. От предчувствия беды и мгновенно нахлынувшего страха сдавила в груди. Я попыталась вздохнуть поглубже, чтобы успокоиться, и поняла, что не могу. Трудом приподняла голову и встретилась с резким взглядом серых глаз. Сорби уже и рот раскрыл, собираясь сказать что-нибудь нелицеприятное, однако поймав мой перепуганный взгляд, подавился словами. Глаза наполнились слезами, и я закрыла лицо руками, безвольно осев на грязные камни. Правильно, не надо ничего говорить. Нет хуже тех слов, которыми я сама себя корила, начиная мысленно прощаться с жизнью. Все заняло считанные секунды. К счастью, мой спутник оказался активнее. Подхватив меня под мышки, быстро поставил на ноги и резко встряхнул. Я удивленно на него уставилась. — Ну что? — сердито прошипел он. — Привести в чувство? Или сама справишься? Только учти, рука у меня тяжелая. — С-с-сама! — выдавила я, пытаясь собраться. — Вот и хорошо. Тогда быстро отсюда. Беги вон туда! Махнул он рукой, разворачивая и с силой подталкивая меня в нужную сторону. «Я догоню!» Я побежала. Достигнув темноты переулка, обернулась. Сорби распылял вокруг себя какой-то порошок, затем направился в мою сторону. Вместо него из-за угла вынырнул мужчина, неуловимо смахивающий на герцога, и пошел к моей копии. Я присмотрелась. Лица обоих фантомов слегка смазались, вроде и похожи на нас но в то же время не очень. Тем временем Джек приблизился вплотную, схватил меня за руку и потащил дальше. Сзади послышался шум. «Вон они! Держите!» Краем уха уловила какую-то возню, затем топот стражников и наших фантомов, уводящих погоню в другую сторону. Пробежав еще немного, мы притормозили около массивного каменного здания. «Надо спрятаться!» услышала я торопливый шепот. Сейчас наши фантомы оторвутся от стражников, и те начнут прочесывать окрестности. С этими словами Джек затолкал меня в какую-то узкую щель между зданием и небольшой, стоящей практически впритык пристройкой, а затем умудрился пролезть туда вслед за мной. Теперь моли свой дар, чтобы он отвел глаза нашим преследователям, особенно если с ними церковники появятся. Я с трудом перевела дыхание. Оказалось стоять вот так, зажатой со всех сторон немалое испытание для нервов. Стены не давали дышать, выход переграждал Сорби, и только небольшое поступление свежего воздуха с другой стороны не давало ощутить себя погребенной заживо. На лбу появилась испарина, но места, чтобы поднять руку, не было. Единственное, что смогла сделать, чуть повернув голову, потерять лицо о плечо Сорби. Затем прикрыла глаза... Постаравшись расслабиться, насколько здесь это было возможно, и действительно принялась молиться. Несколько раз мимо нас пробегали патрули, я забывала дышать, слыша их поспешные шаги, короткие команды начальства, крики потревоженных граждан. Затем все временно стихало, чтобы снова повториться спустя несколько минут. Не думаю, что они еще вернутся, но на всякий случай подождем еще немного. Наконец услышала я, едва слышимый, шепот. Я вздохнула с облегчением и ощутила, как на щеках появились две тонкие мокрые дорожки. К тому времени ноги и руки окончательно затекли, и позорно свалиться мне мешали лишь те же проклятые стены. Количество впечатлений за один день превысило допустимый предел, и я таки разрыдалась. Точнее, с удовольствием бы разрыдалась, а вместо этого стояла и беззвучно глотала слезы, пытаясь скрыть их от сорби. Соленые капельки медленно бежали по щекам, а я, чуть отвернув голову от Джека, изо всех сил старалась стоять тихо, чтобы ни один схлип меня не выдал. И все-таки он заметил. Каким-то образом сумел просунуть руку и обнять меня за талию, прижимая к себе. — Могу предложить свое плечо в качестве жилетки, — прошептал мужчина, — согревая мне ухо своим дыханием. Я таки шмыгнула носом и, тяжело вздохнув, повернулась к нему. В паре сантиметров от меня блестели серые глаза. Крошечных лучиков света оказалось достаточно, чтобы я смогла расглядеть темные круги под глазами, выдававшие усталость, взъерошенные волосы и его чуть приоткрытые губы. Так близко, не выдержав, потянулась к ним, едва касаясь прося поцелуя, и сразу получила в ответ легкое, нежное прикосновение. Джек наклонил голову, щекача мне лицо волосами, чуть тронул висок, затем впадинку под ухом, носом потерся о мой нос и застыл напротив губ. На мгновение теплое дыхание смешалось с моим и в следующую секунду меня уже целовал, нежно, бережно, долго, пока хватало воздуха в легких. Отстранившись, я со вздохом положила голову ему на плечо, а он чуть сильнее сжал пальцы на моей талии. «Я так и не сказала тебе спасибо за то, что спас меня, точнее уже целых два спасибо», едва слышно выдохнула я, не поднимая головы. Ничего, сочтемся, добродушно засмеялся Джек, и я улыбнулась вслед за ним. А что за порошок ты сыпал за нами? Тихо поинтересовалась я. У стражников есть собаки, отозвался Сорби. Их нужно было сбить со следа. Откуда ты знаешь? Дрон их сказал. Он же и порошок дал. — Вот как? А мне ничего такого не говорил. Обиженно протянула я. — А ты спрашивала? — хмыкнул Джек. — Да уж, крыть нечем. — На самом деле должен признаться, — продолжил мой спутник. — Я порошок для себя брал. Боялся, что как раз сам могу в какой-то момент расслабиться и попытаться колдовать. Джек аккуратно высвободил руку. Пролез к краю щели и выглянул наружу. «Тихо и темно. Думаю, можно идти». Я выбралась из укрытия и едва не свалилась на первых же шагах. От долгого стояния без движения все тело затекло. Помахав для разминки конечностями, я потрусила следом за сорби.